Глава седьмая, в которой герой надевает маску. Думал ли когда-нибудь мал, что став магом будет с маловразумительными целями слоняться по иванскому п о я с у форсировать водные преграды в разваливающихся шаландах и исполнять обязанности грибца? Ой, нет!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 Так что команда первое время и не думала сопротивляться. Умалк, правда, как у б о р е ц а имело свое мнение на сей счет, однако его можно было не учитывать. Но потом-то, потом, когда чужие бордажники поднялись на борт и сходу зарубили случайно заступившего им дорогу бедолагу, тогда-то ведь все сразу поменялось. Тогда-то они при некотором везении даже победить могли.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 Ерох его знает, откуда у него было столько контрактов со стихиальными духами. Однако он не только смог призвать очередного п о т у с т о р о н н е г о слугу, но еще и принудил его тайком протащить на борт судна неприятеля довольно мощную бомбу. И пусть добраться до п о р о х о в о г о погреба элементаль не смог, взрыв все равно получился, что надо. п а т р у л ь н ы й одним махом л и ш и л с я части кормовой надстройки, а начавшийся в последствии пожар... уничтожил половину т а к е л а ж а Вот тут бы раненого зверя и добить, и уже не важно, расстреляв его из пушек или проведя ответный б о р д а ж Но капитан Багеран принял иное решение. Видимо, сказались не слишком мафишируемые п р и н а д л е ж н о с т ь к военному ведомству а р к т а и и раз несмотря на очевидное предательство вышестоящих командиров усугублять конфликт он все же не стал и сражению предпочел бегство.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 место продолжения сражения на всех парусах рванул прочь. К слову, в том, что они тогда убежали, была косвенная заслуга Малка. Багиран так нервничал из-за ритуала, которым он очищал двух корабля, так опасался вспыхнуть маяком в ночи для всех гадателей авалонцев, что заранее подготовил для врага сюрприз: кучу пороха на бомбу перевел. На хорошее сражение хватило бы. Вот только чего Волна точно не ожидал. Так это того, что вручить заготовленный подарочек придется совсем другим людям. Бах, бах, бах! п у ш к а р и врага стреляли все точнее и точнее, и теперь практически после каждого выстрела выживших членов экипажа скользящего а к а т а л о водой. Можно было не сомневаться: еще пара залпов и их с у д е н ы ш к а накроет прямым попаданием. Ерох, до берега еще добрые версты. То, что Малк произнес это вслух, он понял.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 Не побежали бы, может и не пришлось бы сейчас с а ж е н е до берега считать, да и сам Багеран был бы жив. д е в я т е р о знать бы заранее. Отбив обордаши разворотив корму противнику, скользящий на всех парусах тогда рванул на север в Арктавию. Багеран уверял, что на южном побережье полно укромных бухт, где всегда можно найти место для стоянки их шхуны. Так что если у с п е т ь туда добраться до того момента...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 развернулись, двинули вдоль береговой линии на запад и и снова вляпались в неприятности. Теперь уже без какой-либо надежды на спасение. На рассвете их нагнал обиженный ими ранний патрульный корабль, и, видимо, отказавшись от идеи сабордажем, сходу навязал артиллерийскую дуэль. д л и л а с ь она, впрочем, недолго. Военным морякам Арктавии хватило каких-то трех часов, чтобы меткими залпами сначала лишить с к о л ь з я щ и й обеих мачт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 несмотря на происходящее, Малк не выдержал и через силу рассмеялся. Правило? Нас назначили пиратами, морскими разбойниками, а значит, мы вне закона и с нами можно делать все, что душе угодно. Но начал б о л о т и л ь но Малк его перебил. Если чем-то недоволен, то сразу пиши жалобу на имя нашего славного и в о ж а д н о г о Это ведь с его подачи мы разгромили авалонскую базу. Вот теперь пришло время за это платить. Авал он уже наверняка потребовал у императора Арктии объяснений. И в избежание дипломатических сложностей нас просто списали в утиль. Неудачников не любят. п р о с к р е ж е т а л Малк, потом поймал себя на том, что уже какое-то время не слышит разрывов и не принимает с о л е н ы й душ, и воскликнул: А "Что это за тишина непонятная? После его слов на странную паузу обратили внимание и матросы."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 п о с л и с ь столько Малк Стилем, которые успели заранее прыгнуть за борт, остальные же, остальные предупреждению не вняли и жестоко поплатились за свою ошибку. Ты как, цел? Плыть можешь? Прокричал Малк, выныривая в паре саженей от места гибели своих недавних с о т о в а р и щ е й Да, гаркнул ответ Стильна тужно кашля. И тут же, противоречив собственным словам, скрылся под водой. К заплыву он был явно не готов. Проклятие! Да чтоб у тебя Ерох с е л е з е н к у вырвал! Простонал в ответ на эту попытку с убийства Малк и энергичными гребками поплыл к тому месту, где ушел к о д н у колокар. Бросить его вот так, даже не сделав попытки спасти, он не мог. До берега они все-таки добрались. Малк в ы п а л с наголичный пляж, в ы в о л о к слабо шевелящегося т и л я вместе с ним рухнув тени кучки стоящих валунов и и при этом в них никто даже не стрелял. Капитан Арктийского корабля либо удовлетворился потоплением шлюпки, либо парочку несчастных выживших просто пропустил. Нахлебавшегося воды к о л а к а р а тут же начала выворачивать на камни. Однако м а л к щ е л э т о хорошим знаком, собирающихся п о м и р а т ь так не полощет, и они уж точно не сыплют ругательствами в промежутках между приступами. Сам Малк чувствовал себя вполне сносно, его пусть и потряхивал от пережитого стресса.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 Слишком привычен стал для него этот предмет гардероба, чтобы вот так взять и отказаться от него. Эта шляпа сидит на тебе, как на к о р о в е с е д л о просто налтил ь глядя на Малка из-под ладони. Будет возможность, зайду к шляпнику, пусть п о п р о б у е т отремонтировать. Пока же и так сойдет, не без удовольствия сообщил Малк, принявшись проверять карманы и пояс. Проще новый купить, веловзразил о Тиль. Однако Малк был не умолим. считает моим талисманом. Я прошел с этим цилиндром весь Иванский п о я с побывал в таких з а в а р у х а х в которых ни один человек в здравом уме побывать не захочет. И шляпа везде была со мной. Что это как не знак судьбы? Рассмеялся он, после чего принялся успешно выкладывать вещи на гальку. Сначала два т е с а к а Повезло, что они не выпали из петель на поясе, пока барахтался в воде. Рядом л е г л а заклинательная книга, ее Малк держал в небольшой сумке на поясе, так что она, если бы и потерялась, то сразу скучи другого его имущества. Соленой воды же, сделанной из кожи демонов и заключенной в артефактную оболочку, Томик не боялся. В той же сумке лежала нефритовая баночка с добытой на месте ритуала в е д ь м ы из горо ты субстанций. Время для нее не пришло, но было приятно, что она не потерялась. Что до куклы, селившимся в нее Луа, то ее Малк демонстрировать т е л ю не стал и украдкой пристроил между камней. Затем Малк попробовал нашарить во внутреннем кармане морду, и его тут же обдало жаром страха. Решил, что все потерял, но потом проверил з а с т е г и в а ю щ и й с я на пуговицу внешний карман жилета и у с п о к о е н н о обмяк. Таинственная маска оказалась именно там, он и забыл, когда ее туда перепрятал. Последним он достал из кобуры на поясе артефактный капсульный револьвер, п о в е р т е л в руках, любовно погладил изукрашенный ствол, цепочки микроскопических знаков руноглифа, о п о я с ы в а л и его по спирали, и положил поверх заклинательной книги. Конечно, не грозный водный шквал капитана б л а д а но тоже неплохая игрушка. Это было наследие Кларка, первый помощник капитана скользящего, как раз командовал спуском на воду шлюпки.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 Малк прохлопал кармана и с трудом наскреб мелочью, что-то около драхмы. Денег хватит только на пару-тройку хороших обедов, не густо, нормально. п р о х л е п е л с ровным голосом Тиль. Деньги у меня есть, я свой к о ш е л с о хранил, а там больше полусотни драхм имеется. Тонул, но деньги не выпустил. с и л ё н Усмехнулся Малк. Хлакар ответил на это каркующим смехом, ему явно становилось лучше.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 Наконец, вернув себе хоть какую-то внешнюю респектабельность, оба поднялись по осыпающемуся склону к небольшой рощице и, обнаружив проходящую через нее дорогу, двинулись на северо-запад. Справедливо р е ш и в что раз есть хорошо наезженный путь, то если по нему идти, рано или поздно он куда-нибудь до приведет. И на данный момент это куда-нибудь их вполне устраивало. Нас будут искать, подоголос тильша, г а я рядом. с Чего бы это!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 Ты хотел сказать, я слишком приметен? – спросил Малк мрачно. Тилья опасливо поежился. Вроде того, плюс говорим мы оба с б о р е й с к и м акцентом, встретим особо ретивого жандарма и все приехали. Чужаки без документов отправляются в тюрьму. Разберемся, хмуро проронил Малк. Нам бы только переодеться, да подальше от побережья убраться. А там ты купец, я твой одаренный родственник. Глядишь особо цепляться к нам и не станут.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 с некоторой тоской сообщил клокар. Потом вдруг окинул Малк внимательным взором и в к р а т ч е г о заметил: "Кстати, череп спрятать не хочешь?" Малк не понимающе посмотрел на него, потом вспомнил, что кукла на поясе до сих пор прикрывает с я образом черепа. Едва не хлопнул себя ладонью по лбу. Ерух. Телевид не знать, что первое в местилище Лоа уже перестало существовать, рассыпавшись пыль под атакой хедморских магов.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 Веско сказал тель для пущей важности, подняв вверх палец. Впрочем, на Малк а это не произвело никакого впечатления. Хорошо доложили, нас пришли проверять и обнаружили, что у нас нет местных п р о е з д н ы х документов. А мой же тон мага выдан б о р е и Принялся рассуждать Малк, но дальше-то что? Неужели ты думаешь, что я не смогу разобраться с десятком здешних правоохранителей? Или думаешь, здесь ветеран воин с л у ж а т Словно подтверждая его слова, за окном по дороге с важным видом проследовал пузатый городовой. Судя по путующейся у него в ногах с а б л и в о я к а из него был так себе. Ну, не знаю, сдался Тиль. м а л к же быстро охладев к этой теме, вновь углубился в чтение. Он как раз добрался до статьи, где рассказывалось об отправке в ссылку на север страны одного знакомого магистра. Автор сетовал на чрезчур мягкое наказание для человека.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 а тем особым положением, которое занимали в стране аристократы. Здесь, как и в имперском прошлом Борея, законы работали прежде всего на правителей и могущественные кланы, а уже в последнюю очередь на всех остальных. Да, республика тоже не особо лучше. Элита дрейфует в сторону демонопоклонничества, а гражданский сенат полностью под к о н т р о л е н с о в е т у регентов. Но есть хотя бы в и д и м о с т ь з а к о н н о с т и и с п р а в е д л и в о г о о т н о ш е н и я к смертным.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 Свободный экипаж обнаружился прямо перед входом в здание станции, а скучавший кондуктор был настолько любезен, что согласился не проводить покупку билетов через кассу и снизить их цену а ж д о 40 оболов. Собственно, на этом их знакомство с н е б у г о м закончилось, и они покатили по дорогам чужой, но такой знакомой страны. В душном и тесном салоне дилижанса в компании каких-то мастеровых они провели двое суток.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 Местные обходились паспортами, однако и н о з е м ц а м требовалась особая бумага, в которой отмечались д а т ы и место пересечения границы. То есть т о чего не было у малкастилем. Так что тесные, обшарпанные и чего ж скрывать вонючие паровые дилижансы были единственным транспортом, которым вообще могли пользоваться н е т а б и т ы е каперы. Ведь о проезде тут всегда можно договориться, если уж не с кондуктором, то точно с водителем.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 Чистота стала чем-то вроде пунктика, и снова двинули дальше. Теперь уже на другом дилижансе, и через три дня были в городе Тергастоль, к о т о р ы й о к а з а л с я значительно крупнее н а с е л е н н е Пусата, из-за чего у Тиля возникла идея задержаться в нем подольше. Мал о людей много, среди них легко затеряться, а значит, можно и не изображать трусливых зайцев. Однако м а л к был неумолим, и не взирая на возражения Калакара. принял решение ехать дальше. Здесь сложно заработать нормальные деньги. Все же дал он объяснение Тилю, и это стало тем единственным доводом, который мог хоть как-то удовлетворить его спутника. Если что, торговец паровыми двигателями и умел так это с читать монеты. Это явно было частью его натуры. Именно его с т а р о г о т и л я тут Малк даже не сомневался, и меняться он точно не планировал. Впрочем, ч р е з м е р н о й з а ц и к л е н н о с т и Клакара на драхмах могло быть и иное объяснение. Возможно, он так реагировал на смену обстановки и ч е р е с чур резкое возвращение в нормальный мир. А значит, без привыкания к изменениям мысли о деньгах будут и дальше оставаться опорой для его пошатнувшейся р психики. Малк понимал это достаточно ясно лишь по той простой причине, что и сам чувствовал сильный дискомфорт от пребывания в цивилизации.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 в Сюже младшие маги столь же уязвимы перед законом, как и неодаренные. Однако в а р к т а в и с их балансом прав и обязанностей как-то совсем уж перегнули палку. За примером даже ходить далеко не надо. В Тергастуле в двух шагах от центра города Малк стилем собственными глазами видели, как ученик очевидно не избалованный дворяниной и невысокомерный студент м о г у щ е с т в е н н о й школы.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 У нас на улице все его знают. Приехал в страну с купцами и содружества Ганзу. Да только что т -то с ними расорился с и у нас остался. Пытался здесь прижиться, но и на городцев и особенно никчёмных адептов у нас не любят. Так он еще и адепт. Пробормотал мол. Ага, усмехнулся парень, видимо н и ч у т ь не устрашённый произошедшим у него на глазах убийством. А вы, получается, тоже не местные?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 м е р з к о е место, в котором неизвестно, к а к д о сих пор существуют люди. Тем не менее Малк д в и н у л с ю д а вполне целенаправленно. Озвученные перед Тилем дела ни в н е б у г е ни в Пусате, ни Тергостоле решить не удалось, хотя он обижал в них тайком от Тиле все главные торговые улицы. И потому теперь он делал ставку на индустриально развитый центр. Если уж здесь не удастся найти то, что требовалось Малку, значит этого нет и во всей Аркта вии. Ты сейчас, как и раньше, снова отправишься бродить по городу? Проницательно спросил колокар после того, как они зашли в приличную н а в и д таверну и заняли столик. Вроде того, кивнул Малк и, предвосхищая череду неинтересных ему вопросов, в свою очередь намеком сказал: И мне нужны деньги, много. Мрачно уточнил Тиль. Все, что у тебя есть. Обезоруживающе улыбнулся Малк. Пару-тройку драх можешь себе оставить, но остальное давай сюда. Чувствовалось, что колокар растерялся. Э, но ну там же д р а х м сорок осталось, сказал он, запинаясь. В самый раз, подмигнул ему Малк и требовательно протянул руку. Доставай. Но начал б л о т е л ь Но, грозно сдвинул брови Малк. И колокар сдулся. Через мгновение в ладонь Малка упал туго набитый к о ш е л ь к золотом, а его недавний хозяин уткнулся носом в меню.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 Они принадлежащих лично Малку вдруг сообщил. Хорошо, но имея в виду, я задержусь, возможно, на всю ночь. На этих словах он расплылся в улыбке и с к а б р ё з н о подмигнул так и в ь ю щ и й с я вокруг их столика официантки, та с готовностью захихикала. Малк посмотрел на все это и вздохнул. Он, конечно, тоже соскучился по женщинам, но абы с кем прыгать в постель было ему как-то не по вкусу, в отличие от т и л я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 Да и слова теперь произносились как-то иначе, в ином темпе и чуточку в с е н о й артикуляцией. Услышал бы такое со стороны, решил бы, что незнакомый человек говорит. Второй меньший комплект одежды малк надевал уже увереннее. Он слишком много ставил на свою способность преображаться, а потому п р о и з о ш е д ш и е с голосом т р а н с ф о р м а ц и и его заметно п о р а д о в а л и Оставалась последняя проверка.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 Мало ли вдруг найдет стот, кто начнет копать под его новую личность и проследит путь до этой лавки, а так он точно сохранит анонимность. Впрочем, это была лишь короткая заминка, и через минут у он был внутри. Маску мне, чтобы лицо прикрывало, завопил Малкспорога. Подсознательно он ожидал, что ему тут же выдадут набор каких-нибудь узнаваемых лиц или н а х у д о й конец демонических ликов, любимых постановщиками истории святых.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 После чего заплатил ш е с т ь б о л о в и, с покупкой в руках, кинулся прочь из лавки. Время, время, время. Стоит ли говорить, что дальше Малк снова бежал через дворы и подворотни. Тем не менее, несмотря на то, что большую часть пути Малк промчал как пуля, на финальном отрезке ему все же пришлось сбавить шаг. Отдышался, перевел дух, привел в порядок одежду, а находясь уже в десятке сажни е от нужного ему здания, прикрыл лицо маской лиса. Добрый день. Рады видеть вас в отеле ь заклинаний м а с т е р с к о Ти и дети. Вы и впервые у нас. Услышал малки е два, успев переступить порог известной на всю г л о к т у мастерской по оптимизации заклинаний. Обращалась к нему миловидная девушка в зеленом облегающем платье с вязью белых рун вдоль рукавов. Складывалось ощущение, продавец столько и делал, а что ждала, когда к ним войдет незнакомец, и она сможет тут же поприветствовать его своей дежурной фразой.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 Вообще здоровяк мал к в подобной позе смотрелся бы странно, ему больше подошли бы крепко сжатые кулаки, взгляд из-под лоби и г н е в н о е р ы ч а н и е Однако для его нового образа подобное поведение было в самый раз. Пока в ы п л а т и т е деньги нет, ничуть не смутившись, ответила девушка и, не дожидаясь повторения уже озвученного желания, принялась выкладывать на стойку перед собой имеющиеся в лавке каталоги.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 и требовательным как к развитию духа, так и к пониманию сущности искусства иллюзии. Обычно такого рода чарми только младшие магистры балуются. Если ваше ателье возьмется за работу, то остальное моя проблема. С прежним аристократическим х о л о д к о м перебил ее Малк и протянул девушке второй лист бумаги, где в гораздо более развернутом виде были расписаны параметры модификации чар.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 Девушка на это лишь молча кивнула и, понимая, что больше заказов не будет, принялась что-то быстро записывать в отпечатанные т и п о г р а ф с к и м способом бланк. Затем почти минуту считал на счетах, а после в ы д а л а за все двести четырнадцать драхм. Малк присвистнул: ничего себе, да хорошее зеркало друзало дешевле стоит. Однако вслух этого говорить не стал, как и информировать работницу о т е л и о том. Что у него с собой хорошо, если наберется хотя бы сорок золотых. Место это он поинтересовался. А когда г о т о в о будет, можете сказать. Девушка пожала плечами. Разумеется. И оптимизированная версия живого клона и записанная в нефритовую сферу знаки руноглифа. Все будет ждать вас в лавке ровно через с е д м и ц у Главное, работница атрия улыбнулась, не забудьте захватить документы.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 Малко поначалу думал, самое сложное, что его ждет, это поиск нужной суммы денег. А на деле на передний план вдруг вылезла проблема с разрешениями. И почему он надеялся, что здесь с этими тайнами, до да секретными, будет лучше, чем дома? Может, имело с м ы с л отложить реализацию задуманного плана еще на годик и н у ж н ы ему чары приобрести где-нибудь в других местах, например в том же содружестве Ганзур, как в свое время господин Тиес п р е д л а г а л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 Какого е р о х а Малк! – воскликнул к о л а к а р о в слышав новости, а также то, что никаких подробностей он не узнает. Всё понимаю. Я неодаренный, а ты бакалавр. Я с п а с е н н ы й а ты спаситель. Но какого е р о х а Малк скриво у х м ы л к о й пожал плечами. Честно говоря, никакой вины он за собой не чувствовал, во всяком случае не перед тем, кого можно было смело называть двойным агентом. Но видимость п р и л и ч и я всё же следовало соблюсти. Заработаем. собщил он п о т р е б о в а т е л ь н ы м взглядом Тиле. Как никаких честных способов для этого я не вижу, а нечестные? Напомню, мы в цивилизованном государстве со всем его аппаратом управления, карательные машины, особых служб и требованиями к соблюдению законов. Это не Иванский поезд, тут творить что в голову в з б е р е т не выйдет. п р о д о л ж и л возмущаться торговец. м а л к же вдруг осознал, что в данный момент разговаривает не со старым Тилем, что было бы понятно, а с новым.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 ровно до той поры, пока не утолил свою жажду крови и не воскрес в новом теле. Да уж с таким действительно не з а х о ч е ш ь связываться. И пусть чародеев, способных провернуть фокус б е с т е л е с н ы м существованием, вряд ли много, ставить на то, что тебе достанется именно б е с т а л а н н ы й враг, все же не стоило. д е в я т е р а а ведь он думал, что школа это давно исчезла, в смысле омстительности и кровожадности членов школы песчаных бродяг.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 но тоже вполне рабочий, что вызвавший столько суматохи бродяга, что невольный собеседник Малка в с е у же давно убрались по своим делам, а он все стоял столбом посреди тротуара и мысленно крутил то так, то э д а к сложившуюся мозаику. Чистой воды авантюру, конечно, но однажды ведь получилось, почему теперь не может получиться? мысленно спросил себя Малк.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 Будучи уверенным, что все получится как надо, для этого он достал баночку, и з о б н а р у ж е н н о й на месте ведмовского ь костра с у б с т а н ц и и и примерно половину вылил на марионетку. Затем обхватил кисель властью, добавил п я т э р г о в силы и далее принялся наблюдать за тем, как странное нечто обретает подобие жизни и словно бы самостоятельно заползает под надетую на куклу одежду.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 Малк ногой расчистил участок пола от мусора, п л ю х н у л с я в центр образовавшегося п л а ц д а р м а и после нехитрых манипуляций переместил свой дух марионетку. То есть сделал все то, что в отсутствии господина т и я з а казалось ему совершенно невозможным. Еще через минуту переселившийся Малк осторожно встал и принялся проверять состояние марионетки, двигая руками и ногами, однако ничего плохого или подозрительного не увидел.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 У м а л к а ушло почти полтора эрга энергии. Если учесть, что десять эргов энергии с т о и т примерно одну драхму, то получалась весьма значительная трата. Доехать на паромобиле точно было бы дешевле. Помимо расхода силы выяснился и другой недостаток созданной Малком марионетки. Она была слишком хрупкой. Сделав акцент на дешевизну и скорости изготовления, пришлось пожертвовать качеством. И вот закономерный результат.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 Слова ее звучали весьма с а м о н а д е я н о в том же иванском поясе от иллюзии о своей исключительности избавляешься быстро. Однако сейчас было не то время, не то место, чтобы спорить. Ималк о д а р и в девушку вразительным ы взглядом, толкнул в выходную дверь. Та даже не шелохнулась. Первый сюрприз. Снова засмеялась девушка, и Ималк услышал в ее смехе торжествующие нотки. После того как я активировала щит, дверь была сразу же заблокирована, а с тра же ушел тревожный сигнал. Так что пока вы будете пытаться пробиться наружу, здесь будет уже не протолкнуться от жандармов. Собеседница м а л к о сделала короткую паузу, но, видимо, догадавшись, что ее слова не в ы з в е л и никакого действия, добавила: если же вам и этого мало, то знайте, отец с братьями сейчас на втором этаже, точно над нами. И до сих пор не спустились сюда только потому, что не хотят устраивать стычку внутри отелье. Это, как понимаете, ч е р в а т у б ы т к а м и Так что сдавайтесь, это всяко лучше, чем погибнуть из-за ерунды. Хорошая речь, одобрил Малкни на секунду, не прекращавший изучать своими духовными чувствами испускаемые дверью магические вибрации. Но я, пожалуй, откажусь. После чего щелкнул курком, попутно вложив в артефакт на револьвер три э р г о с и л ы и сделал четыре выстрела, оставив на месте петель п р о б о и н а я в кулак размером. Именно эти зоны оказались на дверном полотне самыми уязвимыми. Далее ему оставалось лишь плюнуть искры, и с к р ы и з а г о в о р е н н а я с я створка тотчас вывалилась наружу. Счастливо оставаться. Надеюсь, при следующей встрече, если она будет, вы меня не узнаете.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 И треск, брошенный кем-то молнией, и Малк со всех ног кинулся прочь, радуясь, что один из тех двух маршрутов отступления, который он присмотрел ранее, полностью свободен. Взял разгон и л а с т о ч к о й перелетел через деревянный забор перед уродливым, как и весь этот город, домом с м е з а н и н о м Спустя мгновение приземлился на что-то мягкое и испуганно в з в и з г н у в ш и е Это был неожидавший такой подлости спящий пес. Снова разгон, прыжок.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 Малка глянулся через плечо, никого не увидел и тут же подскочил к пустой с т е н о й нише. Кажется, тут когда-то стояла статуя, то ли святого, то ли местного героя, сунул туда револьвер, потом сумку с добычей, а сверху в о друзил ведьмовскую куклу, после чего накинул изображающую горстку пыли иллюзию и передал контроль над н е й Лоа. Наступал самый сложный момент плана. Предстояло выяснить, сможет ли он управлять марионеткой самостоятельно или нет. Мысленно помянув е р о х а и всех его демонов, м а л к сделал один шаг, второй, почувствовал, как трещит и расползается по швам контроль над покрывающей кости живой субстанцией и рванул дальше. Как и ожидалось, долго ему не выдержать, но уже хотя бы то, что марионетка сразу не развалилась и его дух не вернулся обратно в тело. уже это было н е м а л ы м достижением. все-таки бестелесное существование заметно его усилило, пусть не в плане власти, а в плане свободы манипулирования духом, но это дало немалое преимущество. вот уж действительно иногда умирать полезно. Домостан все же добежал, правда воспользоваться переходом у него не получилось, дорогу п р е г р а д и л и трое вооруженных до зубов грамил с учеником во главе, но ему это и не требовалось.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 Вы узнать о том, какие впечатления получили невольные зрители, у Малка не было никакой возможности. И два связи с марионеткой были разорваны, как его потянул обратно к телу, и через несколько мгновений, секунд, минут, часов он вновь осознал себя сидящим на полу разрушенной четырехэтажки. Девятера, это был интересный опыт. После минутной паузы пробормотал он. И со стоном принялся подниматься на ноги. Как бы ему сейчас ни хотелось посидеть и отдохнуть, дело было еще не завершено. Трофеи еще предстояло найти, проверить на предмет подозрительных духовных вибраций и, наконец, забрать. к у ч у хлопот. Если подумать, но, но пусть забадает малка прежний сердечный друг нынешней п о с е т и т и л я это будут однозначно приятные хлопоты.